Исследование конечных причин бесполезно, оно даже портит науки и интересно лишь в области морали. Рассмотрение явлений природы посредством «кауза эффициентес» является таким образом для Бекона главным. К числу объяснений, согласно конечным причинам, принадлежат, например, утверждения, что мы – «Обладаем волосами на веках, чтобы они служили нам защитой для глаз, что толстая кожа животных существует для защиты от жары и холода, что листья деревьев существуют для того, чтобы плоды не пострадали от солнца и ветров, и волосы на голове для защиты от жары». а также утверждение, что гром и молния являются наказанием Божиим за грехи или имеют своей целью оплодотворить землю, что сурки впадают в зимнюю спячку, потому что в противном случае они не нашли бы себе пищи, что черепаха обладает домиком, чтобы быть обеспеченной от нападений, и что для этой же цели пчела обладает жалом. После Бекона приводили бесчисленные примеры таких объяснений. При этом подчеркивается отрицательная внешняя сторона применения этих объяснений и также неполнота этой целесообразности. Можно, например, сказать, что если бы солнце или луна светили всегда, то полиция сэкономила бы много денег, и на эти деньги можно было бы есть и пить в продолжении многих месяцев. б е к е н поступил правильно, возражая против таких объяснений конечными причинами – потому что эти объяснения имеют в виду внешнюю целесообразность, и Кант также был вполне прав, отличая от последней внутреннюю целесообразность. И в самом деле внешней цели противостоит внутренняя цель, являясь внутренним понятием самого предмета. Как мы уже видели раньше при рассмотрении учения Аристотеля, так как органические существа обладают внутренней целесообразностью, то и члены этих организмов также и внешне целесообразны в отношении друг друга, но... Цели, как внешние цели, чужеродны организму, не находятся в связи с рассматриваемым предметом. Вообще, понятие природы не находится в ней самой. Так что цель не находится в ней самой, а понятие, как целесообразность, оказывается чем-то чуждым ей. Она не является самоцелью в том смысле, что мы ее должны уважать примерно так, как отдельный человек есть самоцель и поэтому должен быть предметом уважения. Но даже единичный человек должен быть предметом уважения лишь для единичного человека как такового, а не для всеобщего. т о действует во имя всеобщего, во имя, например, государства, скажем, например, генерал, тот вовсе не обязан уважать права единичного человека, а наоборот последний, хотя он и есть самоцель, не перестает быть относительным. Он является такой самоцелью не как исключающий себя и противопоставляющий себя всему другому, а лишь постольку, поскольку его сущностью является всеобщее понятие. Самоцелью животного, как некоего единичного экземпляра, является его самосохранение. но его истинной самоцелью является род, оно и не достигает того, чтобы сохранить себя, а самосохранение его единичности оказывается противоположностью снятием самого себя, продуцированием рода. Бекон различает между всеобщим принципом и действующей причиной. И поэтому он изгоняет из физики объяснения согласно целям и переносит такие объяснения в метафизику, или, иначе говоря, он не признает понятия как всеобщего в природе, а признает его лишь как необходимость. то есть как всеобщее, воплощающееся в противоположности своих моментов, а не соединяющее их в единство. Другими словами, он знает лишь постижение определенного явления из другого определенного явления до бесконечности, а не постижение обоих из их понятия. Благодаря Бекону исследование природы, согласно действующим целям, сделалось более распространенным, и он утверждал, что физика должна интересоваться лишь этими объяснениями, хотя он и соглашается с тем, что оба рода объяснений могут существовать рядом, он все ж е этим своим взглядом оказал большое влияние, и поскольку этот взгляд противодействовал бессмысленному суеверию, которая по своей страшной силе и нелепости оставила в германском мире далеко позади суеверия античных народов Бекону и принадлежит заслуга которую мы признали за эпикурейской философией в ее борьбе против суеверных стоиков и суеверия вообще, делавшего причиной какое-нибудь воображаемое существо, нечто потустороннее, существующее чувственно и действующее как причина, или же, заставлявшего действовать друг на друга два чувственных предмета, вовсе не связанные между собою. Полемика Бекона против привидений, астрологии, магии и так далее не может рассматриваться как философия, так же, как и его другие мысли, но он, по крайней мере, Имеет заслуги перед культурой. Он также советует обращать внимание на формальные причины, на формы вещей и стремится ь познать их. Но уяснить себе, что он понимает под формальными причинами, трудно. что такое представляют собою эти формы, это не было ясно и для самого Бекона. Можно думать, что он понимал под этими формами имманентные определенности вещей, законы природы, и в самом деле формы представляют собою не что иное, как всеобщие определения, роды и так далее. Он говорит, исследование формы считается невозможным. Действующие и материальные причины в том виде, как их обыкновенно понимают и исследуют, а именно в отвлечении от скрытого процесса формы поверхностны и почти не приносят никакой пользы истинной и действительной н а у к и хотя в природе ничто не обладает истинным существованием, кроме как индивидуальных тел, которые действуют чисто индивидуально согласно определенному закону, все же в науке этот самый закон и исследование, открытие и истолкование его должны рассматриваться как основа знания, А равно и деятельности. Именно параграфы этого закона мы понимаем под названием «форм». Исследование вечных и неизменных форм образует предмет метафизики. Кто п о з н а ё т формы, тот уловляет единство природы в предметах, кажущихся на первый взгляд самыми разнородными он пространно обозревает эти формы и указывает много иллюстраций например теплоту